Глава 10. Неспящее око. Дежурный боевик, тщательно проверив разрешение, распахивает дверь. Всё в порядке, адептка, вы можете зайти. Волнуясь, прохожу в комнату, где размещается Неспящее око, и упираюсь взглядом в ещё одну дверь, только помассивнее. Дойти до неё и постучать не успеваю. Справа раздаётся покашливание. Доброе утро, юная эрдэсса. У боковой стены среди кадок с цветущими деревцами стоит столик и два стула. На одном из них восседает худощавая брюнетка с осыпанными серебром возрастом висками. Как неудобно. Я не заметила ещё одного стража артефакта. Доброе утро, Эрдесса, и простите, что сразу вас не увидела. Тогда вы просто обязаны поболтать со мной. и выпить чаю, чтобы загладить нанесённую обиду, добродушно произносит магичка и указывает на накрытый стол. В том, что она чародейка, сомнений нет, хотя на самом деле не спящее око не нуждается в охране, обычного человека всё равно сюда не поставят. Да и её коричневая мантия факультета прикладной магии говорит о том, что она искусница. Ещё раз простите, что-то я слишком невнимательна в последнее время. Женщина Странно улыбнувшись, без спешки наливает мне чай. Что вас привело к артефакту? Напиток пахнет солнцем и цветущими травами, даже из дали. И я с удовольствием беру белую чашку, окаясанную бледно-голубым орнаментом. Загляденье, а не посуда. И явно дорогая. Такие вещицы из особой белой глины были модными в прошлом веке. Необходимо узнать имя дарителя магиссы. Ох, как интересно! «Давно не приходили сюда с приятными просьбами. Позволите взглянуть?» Я протягиваю на ладошке брошь, бабочка с самого утра на меня дуется и притворяется обычным украшением. «Милая вещица! Вы пейте чай, угощайтесь пирожными, а я, если не возражаете, взгляну на магисту ближе. Одно время я была неплохим артефактором. О, поверьте, я не против, я только за...» Выспавшись, я осознала, что обращение к главному артефакту Академии не самый умный поступок. Что если, кроме данных о Магиссе, он получит сведения обо мне? Будет обидно, если забьёт тревогу и сообщит ректору, что одна из адепток учится не под настоящей фамилией. То, что ока легко раскроет мой обман, знаю со слов папы. Артефакт Хранится слепки аур и образцы крови всех студентов, когда-либо учившихся в стенах академии. И на основе этих сведений может вычислить их детей, которые сюда поступают. От разоблачения меня спасло то, что поступила посреди учебного года, и потому кровь и слепок возьмут после второй сессии. Да и сейчас есть вероятность, что не спящее око не станет акцентировать внимание на моём обмане. Я не совершаю ничего дурного, всего лишь пытаюсь сохранить в тайне своё настоящее имя. Вам сделали замечательный подарок, делает вывод магичка. Он не просто гармонизирует настроение, а навевает хорошие сны, поэтому смело оставляйте его возле своей кровати. Никто за вами не следит. Я краснею, как она догадалась, что я опасаюсь именно слежки. Впрочем, это логичный вывод, не так ли? То есть У магиссы две задачи – улучшать настроение и навевать хорошие сны. Обычно в бабочек вкладывают не менее трех, и скусница тонко улыбается. Пускай третья задача станет для вас приятной неожиданностью. Вам стоит знать, что даритель не желает зла. Ох, если она еще и не скажет его имя, придется обращаться к Оку. «Ну, а поклонник?» – женщина хитро прищуривается – Чьё имя вам бы хотелось услышать? В голове вспыхивает крупными буквами одно, которое тотчас сменяется другим. Честно, я не знаю. Я в растерянности. Вот он, вред выбора во всей красе, хмыкает искусница. В моё время личных подарков ожидали только от самого-самого, того единственного, взгляд которого заставлял быстрее биться сердце. Сейчас же, эх, молодёжь «Что за нравы?» Я терпеливо выслушиваю её ворчание. Почему-то старшее поколение всегда утверждает, что их времена были лучше, девушки скромнее, парни благороднее. Солнце светило ярче. А вот мама рассказывала, что в годы её учёбы в вамп было модно подбрасывать понравившейся студентке зуделку, что-то наподобие магисы. Только видеть и слышать её могли двое — даритель и осчастливленная им адептка. От зуделки сложно было избавиться. Противным писком она доставала несчастную в любое время дня и ночи, до тех пор, пока девушка не поцелует поклонника. Именно благодаря зуделке мама и познакомилась с папой, пришла к студентам-теоретикам за избавлением от подарочка, потому что не хотела целоваться с одним омерзительным типом. А эта эрдесса говорит о личных подарках от самого-самого. Что ж, имя и не пытались скрыть. Магичка протягивает мне Магиссу. Я в волнении сжимаю ее чуть крепче, чем требуется, и бабочка, ожив, недовольно дергает лапками. А Еста с Эйлерт Монтом все-таки граф Фрайт. А это точно? Точнее не бывает. Магисса запитана на ауры двоих, дарителя и получателя, то есть того, кто первым откроет шкатулку. Значит, ошибки нет. Это граф. Ну и как мне теперь с ним себя вести? Спасибо вам, и за помощь с бабочкой, и за чай, произношу я, решительно поднимаясь из-за стола. Пойду я. У нас экскурсия сегодня, опаздывать нельзя. До свидания. Женщина кивает. Удачи, Саннея, и до встречи. Уже в дверях я понимаю, что не говорила искуснице своё имя, как и она не представлялась мне. Некрасиво и невежливо, но так уж вышло. Откуда тогда она его знает? Разве что артефактор увидела моё имя на магисе? Я оборачиваюсь, чтобы спросить и и застываю. Двери, ведущий к оку, нет. Как и женщины, испарились стулья, стол с чаем и угощением, ничего больше нет. А среди кадок с живыми растениями переливается всеми цветами радуги цветок, огромный, его лепестки касаются потолка. Явно магического происхождения. Мощь настолько сильна, что неприятна на физическом уровне. Хочется зажмуриться, словно смотришь на солнце. Ох, я таки пообщалась с неспящим оком. Спасибо. Благодарю ещё раз живой артефакт и выскакиваю за дверь. Дежурные боевик смотрят на меня с любопытством, но ничего не спрашивают. И я, скомканно попрощавшись, спешу к месту встречи. Встроенный в ученический браслет часы показывают, что мне следует ускорить шаг. Нет, только я могу попасть в подобную ситуацию. Пить чай с неспящим оком. Как? Как такое возможно? Почему артефакт предстал предо мной в облике человека? Что это значит? И увидел ли он, что я не Блиizzard, и что теперь меня ждёт после знакомства с оком? Спешу на встречу с куратором и группой Погрузившись в раздумья, на выходе из административного лифта едва ли не нос к носу сталкиваюсь с Фрайдом. Какая встреча? Чтобы после столкновения мы не упали, граф придерживает меня за плечи и слегка разворачивает в полукруге. Со стороны, наверное, похоже на танцевальное па. Извините, Эрд Монтем. Это моя вина, Саннея. Из нас двоих я боевик и должен был избежать столкновения, кривит он губы. в чернильно-черных, как безлунная ночь в глазах, неподдельное сожаление. А вместо этого чуть не сбил тебя с ног. Он меня не отпускает, продолжая удерживать. И я освобождаюсь сама, мягко сбрасывая его руки со своих предплечий. Раз представился случай, хочу поблагодарить за магиссу. Я чувствую, как от смущения горят щеки, потому что ни разу мне не дарили настолько значимых вещей. И потому говорю быстро, отрывисто, наверняка глотая окончание слов. «Не знаю причину, побудившую вас сделать столько необычный презент, Эрт, но я постараюсь как-то компенсировать. Эй, притормози коней!» Ладони графа вновь оказываются на моих руках. Он их слегка сжимает и объясняет так же сбивчиво и путанно. «Я ничего подобного не планировал. Так получилось. Ты мне ничего не должна. Но как ты узнала, кто даритель?» Курьер не имел права разглашать имя. Удивление читается во взгляде его чёрных агатовых глаз. А на бледных щеках играет горячечный румянец. Неужели сиятельный граф умеет краснеть? Я только что от не спящего ока. Фрайт понимающе кивает. Любопытство девушек не имеет границ. И словно бы опомнившись, повторяет: "Ты мне ничего не должна, Саннея. Это подарок от чистого сердца". Искренне, располагающая улыбка играет на тонких, красиво очерченных губах. Но если перестанешь говорить мне Эрт, я буду счастлив. Невольно улыбаюсь в ответ. Хорошо, Эрт. Я постараюсь. Сбоку раздаётся тихое покашливание. Простите, что прерываю, но мы как бы спешим, Эрт. В словах Гарда на слышится столько недовольства, что я начинаю чувствовать вину. Один создатель знает, за что Привет, соне. Почему не спишь в такую рань? Лишь на моём имени голос парня теплеет. У нас экскурсия в галерею почёта Вамп. А вы почему здесь? У вас сегодня лекции или практические? У старших курсов, загруженных профильными предметами и факультативами, нередко всего лишь один выходной в неделю. Занятий нет. Нужно уточнить некоторые моменты по курсовой, объясняет Гарден и морщится. Я вскидываю брови. Интересно. Почему к научному руководителю он идёт в компании Фрейда. Словно поняв невысказанный вопрос, Гарден добавляет: "Руководитель у нас с графом один, сам ректор. Теперь понятно, почему они вылавливают нужного искусника не на кафедре, а направляются в административную башню. Ясно. Ой, мне пора. Было приятно увидеться, ребята. Счастливо". В один голос отзываются парни. Всё-таки правильно я поступила, сходив к Оку. не только узнала имя дарителя, а и убедилась, что нехороших мотивов у него нет. Дойти до места сбора спокойно не получается. Метров через 10 натыкаюсь на куратора Рингу Эмари. Сливоволосое магичка беседует с незнакомой мне искусницей, но закругляет разговор, когда я приветствую их. Адептка, подождите, просит она. Я останавливаюсь в отдалении, чтобы не мешать дамам. Скорее куратор, попрощавшись с собеседницей, интересуется: "Получила ли я желаемое?" "Да, спасибо за разрешение." "Не благодари, это такие мелочи", отмахивается Эмэри и вздыхает. "Жаль, не спящее око может ответить не на все вопросы." И тут я с ней полностью согласна. Подтвердить мои умозаключения в части того, что родители и брат в плену у Орохоро, артефакт не может. Ему известно то, что творится на территории кампуса. но никак не за его пределами, если, конечно, на отслеживаемом человеке нет браслета Академии. Увы. Скажите, искусница, а какая форма для ока привычнее: цветок или женщина? Преподавательница резко останавливается. Что? Вы видели женщину? Мне становится не по себе. Может, не следовало об этом говорить? А вдруг это тайна, и я нечаянно выдала возможности артефакта? Но ведь Он, или, правильно, она, меня не предупреждал, что нужно молчать. Мысленно отчитывая себя за любопытство, по просьбе Эмори описываю женщину, рассказываю и о чаепитии. Кстати, странное дело, но я до сих пор ощущаю сытость. Значит, чай и пирожные — не иллюзия. Внимательно выслушав мой рассказ, искусница удивленно качает головой. Да, это было око, вам не привиделось. Артефакт редко предстаёт перед посетителями в человеческом обличии. Некторым он вообще не показывается, ограничивается демонстрацией и ответов. Но мой вам совет: никому не говорите, что ходили к Оку и удостоились чести общения с ним. Ещё одна причина для зависти сокурсников вам не нужна. Понятливо киваю. В глазах группы я и так выскочка. Хватит обострять ситуацию. Артефакт настолько необычен, Это случайность или так задумывал его создатель? Эммари прищуривается. Адептка, а вы читали устав Вамп? В самом начале есть история возникновения Академии и, разумеется, создания Неспящего Ока. К моему стыду, я уделила больше времени правилам и запретам. Как-то не долегент было в первые дни по прибытии в Вышиград. Приходилось работать, искать проводника в степь, учиться жить, рассчитывая только на саму себя. Понятно. Хмыкает искусиница. Маракиш Астарит Монтем, один из сильнейших магов Кронии и младший брат императора Гаррильда Тирана, основал Вамп по просьбе своей жены Эмилии. Когда дело дошло до закладки магической сути академии, женщина заболела, точнее, попала под смертельное проклятие на крови. Никто ей не мог помочь, и Эмилия, понимая, что медленно умирает, решила стать покровительницей своего любимого детища. Вамп. Мракише пришлось выполнить её последнюю волю позволить душе слиться с артефактом защиты академии, лишить себя шансов на перерождение, но ради чего? Искусница, а сколько было Эрдессе Эмилии? 103 года. Совсем молодая. Да, для сильного мага период расцвета сил. Эмери грустит недолго. Возгалинов на часы на своём преподавательском браслете всплескивает руками. Адептка, осталось 3 минуты. Мы опаздываем. Ох, как быстро мы идём. Почти бежим. Но это не мешает вскоре догнать нас Гардану и Фрайду. Доброе утро, искусница Эмэри. Мы слышали, что вы ведёте группу в галерею Славы Вамп, улыбается Гардан. И какие-то нотки в голосе напоминают мне его друга, оборотня Лайнета. Возьмите и нас с собой. Однако, да, обльстительно Воричерда, он не дотягивает. Куратор мерит его хмурым взглядом. Как нибудь в другой раз, адепт, когда я захочу сорвать своё занятие. Идущий рядом граф тихонько хмыкает. Искусница, мы будем вести себя как мышки, обещает Гарден, глядя на Эмэри честными синими глазами. Только мои девочки, как кошки, не пройдут мимо, возражает куратор. Поэтому я говорю вам: нет. А если мы сольёмся с тенью и не будем попадаться вашим подопечным на глаза, вступает в разговор Фрайт. И смысл вам тогда набиваться на экскурсию, скидывает бровь куратор. Понимаете, мы с адептом Гардоном учимся в вам всего полгода. Герцекский внук и магичка идут чуть впереди. Гардон ещё и жестом просит задержаться, и мы отстаём. Мне неловко, и я, чтобы не молчать, первое спрашиваю: вы не дошли до ректора? Нет, Встретили на полпути. Он спустился на первый этаж сразу после тебя, но всё равно быстро проконсультировались. Он не был расположен к плодотворному разговору. Неожиданно Эйнер меняет тему беседы. Саннея, пойдёшь со мной завтра на прогулку? Я сбиваюсь с шага. Ох, сердце пропускает удар. Дыхание перехватывает. Он приглашает на свидание? Вспытает вержие. Что сказать? Какой дать ответ? Парень мне симпатичен. С ним приятно общаться, но хочу показать тебе Вышеград. Уверен, что знаю его лучше тебя, добавляет он просто. Испытываю неподдельное облегчение. Как бы мне ни нравился Эйнер, а принимать его ухаживания я не вправе. Не только потому, что у меня нет на это времени. Нет, будет нечестно обнадёжить парня, дать ему привыкнуть к себе, а потом исчезнуть. Нечестно и жестоко. чтобы подтолкнуть меня к нужному ему выбору, Гарден коварно добавляет. Согласишься, и мы с Фрайдом не будем набиваться к вам на экскурсию. Подкуп? Грозно хмури брови. Именно, подмигивает он. Ты только посмотри на лица своих сокурсниц. Гарден кивком головы указывает на оживлённую группку девушек у входа в закрытую галерею. Искусница Эмми права, мы-таки сорвём вам экскурсию. Как прилежная студентка, ты должна спасти своего куратора. Последние слова Гарден произносит с нарочито преувеличенным пафосом. Его губы кривятся в сдерживаемой улыбке, появляется ямочка на левой щеке. Ох, и что же мне делать? Конечно, соглашаться. Притворно вздохнув, киваю. Я правда прилежная студентка. Встречаемся завтра в полдень у ворот академии. Тебе удобно? Быстро спрашивает Гарден с тревогой, наблюдая, как с Фрайдом разговаривают близнеашки Римади и Агнешка Дионийские. Нет, не так. Не разговаривают. Судя по количеству улыбок, которыми одаривают бедного графа, миловидные блондинки светские флиртуют, и меня осеняет. Они знают Фрайда, Дионийские, аристократки из Пандура, которых родители за какую-то провинность отправили в вамп, как в ссылку. Они старше меня на 2 года, поэтому вращались в светском обществе и уж точно знакомы с внуком герцога Монтема, завидным женихом. Мы подходим ближе и слышим воркование магичек. Аестас, это судьба, что мы встретились здесь, в академии, кокетливо накручивая пшеничную прядь на палец, сообщает Римади. Поэтому мы просто обязаны чаще видеться, продолжает мысль сестры Агнешка. Жест точь в точь как у близнеашки. Словно перед нами одна девушка и её отражение в зеркале. К счастью для сокурсников, сестрички как-то признались, что различать их следует по ленте в волосах. Голубую предпочитает Римади, розовую Агнешка. "Я подумаю", граф улыбается, но, обернувшись, бросает на Гардана растерянный взгляд. "Думайте быстрее, Аестос, вам не пристало скучать, когда можно собрать блестящее общество даже здесь, в глуши". Мои сокурсницы, не только близняшки, смотрят на Фрайда, как на блюдо с пирожными, и на его лице появляется загнанное выражение, которое совсем не вяжется с тем уверенным и нагловатым молодым человеком, каким я успела его запомнить. На выручку товарищу по стрипу приходит мой спутник, а Естас вынужден напомнить, что нас ждет ректор Риммеди. Граф Лёвкин поцелуем касается запястья старшей сестры, затем настаёт, чертёт руки по розовевшей младшей. Агнешка, мне очень жаль, но я должен покинуть вас. Было приятно увидеться здесь, в Вышеграде. Близнецы дружно вздыхают. А нам как приятно, граф. Скомкано попрощавшись, парни уходят. Что-то подсказывает, будь тут Ричард, лайнет, девушки смущались бы и краснели, растекались бы лужицами растопленной карамели. Но не смели бы вести себя на Зойлева, как и мгновение назад. Почему-то в присутствии оборотней смелость ретируется, и даже самая заядлая какетка превращается в смущённую жертву. Это я недавно наблюдала, да и слышала о таком, но не верила раньше. Итак, адептки, вы готовы возглянуть на людей, которые прославили и прославляют нашу академию? Громко интересуется куратор. И адепт Хмуро напоминая о своём присутствии, единственный парень группы, Адам Верниш. Девчонки хихикают, я тоже не могу сдержать улыбку, вспомнив, как он недавно ругался, что мы в конец обнаглели, рассуждая при нём о преимуществе трусиков и намирского покроя перед традиционными для Тары панталонами. И Адепт, ничуть не смущённая тем, что забыла о нём, добавляет слеволосое магичка. Готовы? Готова, искусница. Смешки и разговоры стихают. Галерея, широкая и светлая, благодаря длинному витражному окну тянется куда-то вдаль, и конца края её не видно. Стену напротив картины из стекла, изображающей голубое небо с перистыми облаками и летающих среди них гигантских орлов, зрительно разрезает ряд двойных колонн чёрного цвета. Пол шахматная клетка. Стену из буро-зелёного камня Колонада делит на своеобразные секции, поэтому кажется, что портреты развешены группами по залам. Мои впечатления подтверждает искусница. Одна секция это отрезок времени в 50 лет. Сюда попадают прославившиеся выпускники одного полувека, попадают независимо от факультета, на котором учились. Портреты висят в простых рамах, разве что изготовленных, скорее всего, из дорогих пород дерева. Картины до обидного небольшие, их и не рассмотришь толком. Ах, да, восклицает куратор. У входа стоит напольная ваза с указками. Возьмите по одной, они вам пригодятся, если возникнет желание взглянуть на знаменитость ближе. Только не забудьте вернуть их, когда будем возвращаться. Как и все, я вооружиюсь простой деревянной указкой с метр длиной. Принцип работы с ней знаком, потому что подобными иногда пользуются и искусники на занятиях. Чтобы лучше рассмотреть портрет, нужно навести на него указку. Он увеличивается в размерах. Точнее, его увеличенная иллюзия застывает в воздухе. Отсчёт идёт от двери, говорит Эмэри. То есть самые первые прославленные выпускники Вамп находятся в первой секции. Она взмахивает рукой, указывая на портреты, коеих ужасно много. Шутка ли? Полвека, да ещё в те времена, когда магу было легче прославиться. Прорывы нечести, столько открытий, первые иномирцы, приносившие идеи из своего мира в Тарру. Галерея тянется вдоль всей северной стороны академии, объясняет куратор. Поэтому пройдёт не одно столетие, прежде чем она будет заполнена. А как узнать, чем знаменит тот или иной маг? Любопытствует Верниш. Просто наведите на его портреты указку и читайте под изображением. Всё подписано и пронумеровано. Разберётесь сами, если пожелаете. Ещё с четверть часа куратор что-то рассказывает и объясняет, а затем, похоже, ей это приедается, и она разрешает нам погулять по галерее. Дождавшись, когда сокурсники разбредутся, я иду к той секции, где предположительно находится портрет отца, если, конечно, сюда не докатились слухи, и ректор не поспешил приказать снять портрет предполагаемого изменника родины. Нет, висит. Молодой маг с длинными тёмными волосами, неровно подрезанными спереди и падающими на очки. Со своей страстью к чтению отец недолго мог похвастаться остротой зрения. Он его сажал, лечил и снова сажал, но часто обращаться к целителям, даже к жене, не любил, считая, что возвращённая зоркость это ненадолго. Поэтому толстые стёкла в металлической оправе его верные спутники вот уже много лет. Папка Я жадно всматриваюсь в родные черты, самый замечательный мужчина на свете, самый добрый и заботливый, самый родной. Как же я скучаю. Перед глазами расплываются предметы, и я беру себя в руки, некультурно утерев слёзы рукавом мантии. Тут же и портрет мамы. Академия посчитала великим достижением спасение императорской семьи, которую несколько лет назад пытались отравить шпионы Ирдии. «На самом деле там случилась довольно грязная история, в которой был замешан второй наследник. Подробностей не знаю. О таком родители не рисковали говорить при нас с Мирнаном, хотя мы и научены держать язык за зубами. Однако тот факт, что после такого героического поступка вдовствующая императрица отпустила маму с должности придворного косметолога, говорит о многом. Идеально белая кожа, истиня черные волосы, высокие скулы». Аккуратный нос, полные губы и удивительные синие глаза. Мама заслуженно считается красавицей. Знакомые и родственники говорят, что я её копия. Но, как по мне, льстят. Я и в половину не так хороша, как она. И всё же сейчас на мне амулет, корректирующий внешность: чуть тоньше губы, на тон светлее волосы, смогляя кожа, длиннее нос. По словам госпожи Вагар, родство не бросается в глаза. Никто не подумает, что Саннея Близард, дочь бывшего придворного косметолога. Мама и папа. Красавица и умник, витающие в облаках. После долгой разлуки я теперь отчетливо вижу, как они не похожи внешне, но при этом гармоничны внутренне: взглядами на жизнь, на воспитание детей, на религию, досуг, отношение к деньгам. Мама привлекательная эрдесса, Но она умеет преподнести себя так, что поклонники не бросают тень на её репутацию, и никто не сомневается в её верности супругу. Немало мужчин по ней вздыхает, но ни один не смеет надеяться на что-то большее, нежели дружба. Отец поклоняется науке и всё же ставит жену и детей выше своей погини. В его карманах куча блокнотов, листочков и справочников, он пишет и читает на ходу, во время прогулки. А порой, когда ест, но бросает все расчёты, если мирнен или я, приходим к нему с проблемой. Ради супруги, любящей ювелирные украшения, он научился рисовать эскизы и подбирать камни. И мама тает каждый раз, когда получает колье или серьги, которых больше ни у кого не будет. Создатель, я так люблю родителей и брата. Умоляю, верни мне их. Верни. Я в отчаянии. Больше не могу без них. За всхлипами не сразу слышу приближающиеся шаги, и потому катастрофически не успеваю вытереть слёзы, выдумывать причину, почему плачу, нет желания, поэтому прячусь за колонной, той, что стоит почти у самой стены. Будь проём между ними на треть пальца уже, я бы в него не втиснулась. Он точно здесь, восклицает одна из близнеашек Дайнейских. старшая или младшая по голосу не различу. Если и в этот раз ошибаешься, я пойду спрошу у куратора, хмыкает Магу Поклясце Элизара Нейс. Так-так, граф Николаш Фрайт. Ну где же ты? Несколько мгновений тишины, а затем раздражённая: "Нет его здесь, Римади. Не ищи. Портреты его младшего брата и отца есть среди меценатов, а самого Эрда Николаша нет. Теперь я точно вспомнила. Он закончил пуч" И Аестас собирался идти по стопам покойного отца, пока дед не отправил его сюда. Ага, после той истории любой бы отправил многозначительно хмыкая Тримоди. А подробности я тоже хочу похихикать, не выдерживая Элизара. Молчание, а затем виноватая. Нет, там история далеко не весёлая. Наоборот, угу, наоборот. В Пуче Аестас встречался с простолюдинкой, очень красивой и талантливой. А потом под давлением деда её бросил. Так она сняла комнату в трактире и наложила на себя руки. Святые покровители, выдыхает Элизара. И я едва не повторяю за ней. Как же так? Фрайт бросил девушку, и она предпочла смерть жизни без него. Но почему? Зачем добровольно умирать юной, перспективной магичке? Это ещё не всё. Тусклым голосом добавляет одна из блондинистых сестричек. Средства замяли. Потому что самоубийство было не совсем самоубийством. Шептались, что девушку подтолкнули к этому шагу. Естественно, бросил и тем подтолкнул. Нет, Элизара, не так. Ей помогли, применив ментальное воздействие. Её фактически заставили убить себя. Постой, ты хочешь сказать, что это её? Фрейд? В ожидании ответа чувствую, как сердце бешено колотится в груди. Наконец, одна из близнецов шепчет: У Герцогов Монтамов изначально дурная кровь. Среди них не раз рождались великие маги, насмехающиеся над мнением общества, попирающие запреты вплоть до экспериментов над людьми. Поэтому каждый наследник, говорят, до 30 лет подвергается тщательному контролю. Малейшее подозрение в душевном нездоровье, и ему не передают родовые артефакты. Какой ужас, восклицает Элизара, и я полностью разделяю её мнение. Долгое время сокурсницы молчат, и я едва, не поведясь на гнетущую тишину, чудом не успеваю выйти из убежища. К счастью, кто-то из близнецов вовремя открывает рот. И всё же, граф Аестас Фрайт, сильнейший маг и один из богатейших аристократов Кронии, я бы с радостью стала его женой. И я, вторит её сестра, и внешне он ничего, даже очень ничего. При этих словах я с трудом сдерживаюсь, чтобы не фыркнуть. Меня внешность Герцкского внука смущает. Чёрные омуты глаз выглядят по-настоящему жутко. Да с ним взглядом встречаться страшно. Обрачный союз предполагает, вообще, поцелуй. Ужас. Так, хватит о Фрейде, решительно требует Элизара. Мы пришли, чтобы взглянуть на Никлаша Фрейда и Ларсера Карая. Второй вот. Посмотрите, какой симпатяга. К востор горыжеволосой красавице присоединяется одна из близнещашек. «Да, он тут не строгий, как на занятиях. А мне он больше нравится такой, как сейчас», возражает её сестра. «Я предпочитаю зрелых мужчин, а не желторотых юнцов». Глянь на его серьёзный взгляд. Такое ощущение, что желторотым он никогда и не был, сразу родился зрелым мужчиной. «Не мили чушь, Агнешка», хихикает Элизара. «Я сгораю от желания взглянуть на портрет Карая в годы его обучения, но, увы, выходить нельзя». Не после таких откровений, а внуки владельтели земель, где находится академия, и её первейшего покровителя. Хм, а ведь я и не предполагала, что портрет Карая есть в галерее почёта. Я считала его просто преподавателем, пускай и очень интересным, а он выходит, успел совершить подвиг. Послушайте, а почему наш искусник закончил академию на 3 года позже положенного срока? Вдруг удивляется рыжеволосая целительница. Ой, так ты не знаешь? слышится громкий всплеск ладошками. Там такая история была, потрясающая, невероятная, радостно поддакивает вторая близнеашка. Романтичная, безумная любовь. Ну, восклицает Элизара, и я мысленно вместе с ней. Шейш. А что, если бы Евик женат на своей безумной любви? Почему мне не приходит эта мысль в голову? Такой удивительный мужчина и холостяк. Подумаешь, живёт в домике для одиноких искусников. Супруга может ждать его в одном из городков защищённой долины за Вышеградом, растить детей в безопасности или вообще в столице. Но как же тогда бордель? Ведь я видела Карая там. Разве изменял бы он жене? Ой, о чего это я волнуюсь? Женат мой преподаватель или нет? Какая мне разница? Правильно. Никакой. И в годы учёбы наш искусник Ужасно нравился девушкам. Блестящий маг, он с первого курса приводил свою команду по стрипу к победе, забирая кубки даже на международных чемпионатах. Но поклонец не замечал, потому что был без ума от одной адептки старше его на два курса. Он очень красиво ухаживал за своей дамой сердца. Со смаком сообщает одна из сестер. А она все флиртовала направо и налево, перебирала женихов. Ого! «Откуда такие подробности?» – удивляется Элизара. «Наша мама училась с ней в одной группе». «Понятно тогда». «Перебирала девица женихов и промахнулась», – вставляет в свои полмедяшки вторая сестра. В год своего выпуска она выбрала не Карая, а парня с теоретического. У них даже с нашим искусником дуэль была. «Выиграл почему-то теоретик», – перебив с искренним возмущением, произносит первая сестра. «Карай бросил академию», И отправился в гарнизон. Решил, наверное, на службе, родине исцелить разбитое сердце. Вот тогда-то он и попал в плен к Орохоро, но сумел вернуться, причём привёл из степи несколько десятков невольников. Его представили к награде, он восстановился в академии и с блеском её закончил. А ту негодяйку, что разбила нашему преподавателю сердце, судьба наказала. Перехватывает нить рассказа вторая близнеашка. Рдесса Полей поставила не на того мужчину. Её теоретик предал Родину, выдав секреты Родины вражеской стране. Там они семьёй и сгинули. Когда прозвучала мамина девичья фамилия Полей, у меня начала кружиться голова, а горло сдавила невидимая рука. Зачем они лгут? Разве мама и Карай были знакомы, и папа отбил её у боевика? Что за бред? Постой, постой. Предавший страну теоретик Полей «Это вы о пропавшем семействе Бладрис говорите?» – оживляется Элизара. «Не смотрите так удивлённо. Да, и к нам в провинцию доходят новости. Слышали о таких? Уж точно судьба наказала. Сгинула почти вся семья, только дочь и осталась. Да и так, говорят, с головой не очень дружит. Бросила учёбу в пуче и лечит нервы на минеральных водах. Сопливая слабачка, одним словом. Я слушаю гадости о своей семье, стиснув зубы. Слушаю». вжавшись лбом в канилюры колонны, ощутимо царапая кожу об эти шершавые желобки на ледяном мраморе. Только бы не закричать, только бы сдержаться. Нет, сейчас промолчу. Я выстою здесь тихо, хоть и очень хочется взглянуть сплетницам в глаза. Сейчас я Блиizzard и не имею ни малейшего отношения к опальному семейству Бладрис. Ох, создатель, Как мне хочется закричать, что всё это неправда, что на самом деле всё не так. Детей он делал сам или ему кто-то помог? Ядовитые слова тёти, за которые мама отвесила ей пощёчину, весьма некстати всплывают в памяти. Мирнан, чтобы не смущаться, я не задумывалась над тем, почему он родился уже через 7 месяцев после того, как родители получили благословение в доме Святой Вергии. «А что, если отец ему не отец?» Тошнота подступает к горлу, и я шумно дышу, не боясь, что меня услышат. К счастью, сокурсницы меняют тему беседы, обсуждают наряды к зимнему балу и какие-то незаконные бои в катакомбах, о которых все знают, но почему-то не закрывают. Затем они уходят, и я выбираюсь из-за колонны. Отбросить эмоции не получается». И некоторое время я просто таращусь на портреты юных родителей и Карая. Нет, интуиция подсказывает, что произнесённое близнеашками мерзкая ложь, и я буду верить своим глазам, а не подслушанным сплетням. Стоило принять подобное решение, как буря в душе стихает. Нет, Мирнан совсем не похож на Карая. Брат более симпатичная копия отца. И теперь я это ясно вижу. Ох, да ведь у него фамильный нос. Как я о нём забыла. Чувство облегчения стирает неприятные впечатления, полученные за четверть часа пребывания за колонной. Остаток экскурсии проходит безмятежно и, пожалуй, весело. Наш куратор оказывается знает много интересных историй о достижениях великих магов, и не всегда их слава результат тяжкого труда. Часто она сваливается как снег на голову. Какие-то открытия и подвиги совершаются на спор Что-то делают на зло недругам или даже под действием гречительных напитков. Уж точно пьяный маг колдуя или себя угробит, или совершит прорыв в науке. И только уже дома, поздно ночью, накатывает тоска. Я не могу уснуть, всё думаю о том, что мама и Карай были знакомы. Почему мне неприятна эта мысль? Так и не разобравшись в причинах, забываюсь тревожным сном. И почему-то магия не действует на него. Впрочем, может потому, что я снова не разрешаю быть ночью рядом, заперев ее в шкафу. А в воскресенье меня ожидает еще одно разочарование. Зима решает напомнить, чье сейчас время править. Весь день бушует метель. За снегопадом не видно ни неба, ни того, что творится на расстоянии шага. Ни о какой прогулке и речи идти не может. И все же я расстраиваюсь, когда посыльный... Похожий на недавно вылепленного снеговика, приносит конфеты от Гардана. Нет, расстраивают не сладости, а записка к ним. Эйнер, зачем ты извинившись, словно он виноват, что за окном метель, предлагает перенести встречу на солнечный день. Умом понимаю, что так правильно, но всё равно почему-то обидно. Вдобавок из головы всё не идёт подслушанное в галерее, и чтобы выбить эти мысли, я погружаюсь в учёбу. Учу то, что проходим по обязательной программе курса, и готовлюсь к экзамену на должность целителя в команду по стрипу. Большой справочник целителя под редакцией Эрда Юниса становится моим неизменным спутником как дома, так и в академии. Боясь не успеть, я учу даже на переменах. Время, отпущенное ректором на подготовку, пролетает незаметно. Пятница, день экзамена, приходит вместе С замечательной погодой!